682. Август 31. -е. Трудно человеку вырвать сознание с тисков окружающих его условий. Ритуалы вводятся для того, чтобы облегчить этот процесс. Сознание ставится в иную, необычную обстановку и тем отрывается от обычности. Преодолеть последнюю нелегко, суета ей имя. Она стоит на пути сближения с нами и яро мешает. Конечно, все это преодолевается обычным сосредоточением, но кто же им овладел? Так, все облегчающее приближение к нам не отрицаем. Но все же легче всего приближаться любовью. Это магнит, мощно преодолевающий суету. В сущности говоря, жизнь — это постоянная борьба и преодоление того, что есть и что было, с тем, что должно быть. Будущий человек преодолевает в себе настоящего человека и прошлого ветхого человека в себе. Процессы эти происходят внутри. Не внешнее преодолевается, но внутренние. Внешние изменения лишь вследствие победы внутри. Многие делают ошибку, перенося борьбу вовне, но себя не преодолевший, себя не победивший, победителем быть не может над внешним. Получается борьба с ветряными мельницами. Они все себе крутятся, и бесплодные усилия остановить их. При понимании просто меняется точка приложения рычага воли, то есть ее направление. Внешнее будет лишь... аккомпанементом для духа. Можно ли криком или раздражением нарушить его в другом человеке? Нет, невозможно. Но поляризовав себя на волне спокойствия, можно его пресечь очень быстро. Надо учиться преодолевать внешние путем соответствующей поляризации собственного сознания. И даже прообраз желаемого явления создается прежде всего в своем собственном сознании и утверждается в нем, прежде чем отпускается он в пространство для конечного уявления в плотном мире. Все внутри человека надо следить лишь за тем, чтобы при этом соблюдались рамки космических законов, то есть чтобы все совершалось законно, ибо много беззаконие творится в миру.